наше радио и квартеты представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров» Путешествие 16-е По водопроводным трубам День 2 Мы с Конюхом стоим возле фонтана Дружбы народов Через который наш прославленный соотечественник Отправится по водопроводу К фонтану Треви в Риме Конюх пьет что-то из канистры Конюх, простите, а что это? Бензин! Ой! Зачем же вы его пьёте? А что же мне его? Есть, что ли? Не, ну с какой целью? Я, понимаешь, воссоздал собой двигатель внутреннего сгорания. Если заправить меня бензином и дать искру, то внутри начнётся горение. Желудок от этого прямо колдобашит. А я силой воли энергию этого колдобашения посылаю в винт который я вживил в себя с помощью клея «Момент». Ну и изоленты. А как вы будете ориентироваться? Там же темно в трубах. Так у меня ж внутри горит. Так что я рот открою... И все светится А во-вторых, знаешь такое понятие? Биологические часы ага. Так у меня биологический компас Был еще биологический спиртометр Но он сломался от чрезмерных нагрузок И еще, а, этот вот, а, -ты, ну как его-то, ну этот, ну, тахометр А это что такое? Да, бог его знает Врач на медкомиссии сказал, что есть он у меня Ну, не знаю, может, заглотил когда-то Не всегда ж помнишь, чего с тобой было-то Да, ну, все, кажись, хватит бензину Давай проверим двигатель А как? А, вот тебе сигарета Угу Я рот пошире открою, Ой. а ты бросай Опасно, вы же можете загореться Да брось ты, корреспондент Не в смысле перестань, а в смысле давай бросай Ну как скажете Смотри, рвануло, видать много бензина выпил А что это такое во рту, жидкое и горячее? О, о, о, так это мои золотые зубы расплавились. Ха -ха -ха! Корреспондент, а ты чего так далеко? Да я на том же месте остался Это вас взрывной волной забросило на павильон виноделье Нифига себе Двигатель проверили, а? Ты это, Пригони сюда лоток с морозным И открой крышку Я сюда прыгну Наше радио продолжит следить за путешествием Конюх Федорова Слушайте нас завтра Конюх, прыгайте! Эх! <связь> Да куда ж вы? Я же здесь! а